Гидеон Спилит, скрестив руки на груди, неподвижно стоял на песчаном побережье и смотрел на море, которое на восточной стороне горизонта сливалось с огромной черной тучей, быстро продвигавшейся по небу. Ветер, уже довольно сильный, усиливался к ночи. По всем признакам собиралась буря, которая должна была разразиться в самом скором времени. Герберт вошел в грот, а Пенкроф направился к журналисту. Полностью погруженный в свои мысли, Спилет даже не заметил их возвращения. А ночь будет скверная, мистер Спилет, сказал моряк. Дождя и ветра будет столько, что даже буревестники останутся довольны. Журналист обернулся и, увидев Пенкрофа, сразу спросил: На каком расстоянии от берега, по вашему мнению, наш шар подхватило ветром, когда сорвался мистер Смит? Пенкроф не ожидал такого вопроса. Он немного подумал и сказал, «Не больше, чем в двух кабельтовых. «А кабельтов это сколько?» — спросил Гидон Спилет. «Это около шестисот футов». «Значит», — продолжал допытываться Спилет, «Сайрес Смит исчез в 1200 футах от берега». «Около того», — ответил Пенкроф. «А вместе с ним и собака». «Да». «Что меня всего больше удивляет, дружище Пенкроф?» так это исчезновение топа. Неужели он не мог проплыть такое небольшое расстояние и тоже погиб вместе со своим хозяином? Наконец, если оба они утонули, почему до сих пор море не выбросило на берег их трупы? — В этом нет ничего удивительного. Вспомните только, какие тогда были волны, — ответил моряк. — Возможно, что течением отнесло их куда-нибудь в сторону. — Значит, по вашему мнению, Сайрос Смит погиб в волнах вместе со своей собакой», — еще раз спросил Спилет. «Да, я так думаю». «А я с вами не согласен», — возразил Гедеон Спилет. «Я очень ценю ваш опыт, Пенкроф, но думаю, что на этот раз вы ошибаетесь. Мне это двойное исчезновение Сайроса Смита и его собаки представляется невозможным и неправдоподобным». «Хотел бы я и сам думать, по-вашему. Да не могу, мистер Спилет» ответил Пенкроф. «К сожалению, я уверен, что они погибли». С этими словами он направился к гротам. В очаге весело трещал огонь. Герберт только что подложил охапку хвороста, и высокое красноватое пламя освещало все углы пещеры. Пенкроф сразу занялся приготовлением обеда. Ему казалось необходимым угостить всех куском жареного мяса, потому что все они нуждались в подкреплении сил. Связку тригонов он отложил на завтра, ощипал двух глухарей и, насадив их на вертел, начал поджаривать на огне. На часах Спилета было семь часов, а Нап все еще не вернулся. Его долгое отсутствие беспокоило Пенкрофа. Ему казалось, что с беднягой или случилось какое-нибудь несчастье на незнакомой земле, или он в припадке отчаяния покончил с собой. Герберт, однако, совсем иначе относился к продолжительному отсутствию Наба. По его мнению, это означало, что он сделал какое-нибудь новое открытие и теперь деятельно продолжает поиски пропавших. А любое новое открытие давало новую надежду найти Сайреса Смита. Почему Наб до сих пор не вернулся? Да просто потому, что он не хочет зря терять время. Может быть, он нашел какой-нибудь знак, следы ног, какую нибудь вещь которая послужила для него путеводной нитью может быть в эту минуту он идет по верному следу может быть он даже уже нашел своего хозяина и теперь находится вместе с ним так рассуждал юноша вслух не скрывая своих мыслей двое его товарищей внимательно не перебивая слушали герберта хотя только один гидеон спилет соглашался с доводами юноши что касается пенкрофа то он уже составил себе определенное мнение на этот счет, но все же допускал что наб просто зашел в своих поисках дальше чем накануне, потому и не успел до сих пор вернуться тем не менее герберт очень взволнованный какими то неясными предчувствиями много раз порывался пойти набу навстречу но Пенкроф всеми силами старался отговорить его, доказывая что он только напрасно будет утомлять себя и кроме того Ночью, в такую ужасную погоду, он не увидит следов Наба. Надо подождать. И если Наб не вернется до утра, то он первый пойдет его искать и, конечно, возьмет с собой Герберта. А идти сейчас было бы чистейшим безумием. Гидеон Спилет был того же мнения на этот счет и, кроме того, советовал по возможности держаться всем вместе. Герберту поневоле пришлось отказаться от своего плана, хотя на глазах у него показались слезы. Спилет не мог удержаться, чтобы не поцеловать великодушного мальчика. Между тем начинала разыгрываться буря. Юго-восточный ветер свирепствовал на берегу со страшной силой. Слышен был рев морских волн, которые, несмотря на отлив, разбивались о кромку скал на той стороне побережья, которая выступала в открытый океан. Дождь, распыляемый ураганом на мелкие брызги, наполнял воздух, словно жидкий туман. Казалось, что клочья облаков висели над берегом. Мелкая галька с грохотом перекатывалась по побережью, и, ударяясь один от другой, камни стучали так, как стучит град, падая на железную крышу. Тучи песка, поднятого ветром, смешивались с дождем. В воздухе было столько же минеральной пыли, сколько и водяной. Между устьями реки и утесами кипели водовороты. Ветер, яростно завывая, врывался в ущелье, по которому текла река, и гнал воду назад. Даже дым от очага и тот ветром загоняло внутрь, и он распространялся по всем узким проходам пещеры, затрудняя дыхание. Поэтому, как только глухари сжарились, Пенкроф потушил огонь, оставив только тлеющие угли под пеплом. В восемь часов Нап еще не появился, но теперь можно было предположить, что ему помешала вернуться ненастная погода. Вероятно, он нашел себе какое-нибудь убежище, и там будет ждать окончания шторма или, по крайней мере, рассвета. Идти к нему на помощь, разыскивать его в такую ужасную погоду – нечего было и думать. Смельчаки, которые решились бы на это, могли дорого поплатиться за свою отвагу. Обед, или вернее ужин, состоял только из одного блюда – жареных глухарей. Впрочем, все с удовольствием полакомились мясом, которое было превосходно. Пенкроф и Герберт, особенно проголодавшиеся после долгой прогулки – Ели с большим аппетитом. Поужинав, они улеглись спать на тех же местах, где провели прошлую ночь. Герберт быстро заснул возле Пенкрофа, который растянулся перед очагом. С наступлением ночи буря становилась все сильнее. По силе она не уступала урагану, который перенес воздухоплаватели от Ричмонда до этой земли на Тихом океане. Период равноденствия вообще отличается частыми бурями, особенно жестоко свирепствующими в этом поясе, где они не встречают на своем разрушительном пути никаких преград и часто становятся причиной ужасных катастроф. Ураган особенно сильно свирепствовал именно на этом ничем не защищенном побережье, обращенном на восток, то есть прямо к разбушевавшейся водной стихии. К счастью, гранитные скалы под защитой которых ютились люди, стойко сопротивлялись урагану, хотя некоторые глыбы, казалось, вздрагивали и даже шатались при особенно сильных порывах ветра. Пенкроф, приложив руку к стене, почувствовал, что она слегка дрожит. Но он надеялся, и не без основания, что тревожиться нечего, и что их каменное убежище с честью выйдет из этой борьбы. Временами Вой бури перекрывался грохотом камней, сброшенных ветром с вершины плато, вниз на плоское песчаное побережье. Некоторые из этих камней подкатывались даже к верхней стене гротов, и, ударившись об нее, разбивались на мелкие кусочки, брызгами падающие вниз. Два раза Пенкроф подползал к выходу, чтобы взглянуть, что делается снаружи. Результаты исследования были утешительны. Обвалы, видимо, были незначительными, и ни один из них не причинил никакого вреда их убежищу. Успокоившись, Пенкроф снова ложился у очага, в котором слабо потрескивали угли, прикрытые золой. Несмотря на вой урагана и грохот падавших камней, Герберт продолжал спать как младенец. Скоро его примеру последовал и Пенкроф, который за свою долгую жизнь на море Привык хладнокровно смотреть в глаза опасности и не бояться самых страшных ураганов. Только Гедеон Спилет не мог справиться со своим тревожным состоянием и заснуть. События последних дней одно за другим вставали перед ним. Он упрекал себя за то, что не пошел вместе с Набом, ведь он и сам не терял надежды и даже был уверен, что Сайрес Смит жив. Его волновали и предчувствия Герберта, и непонятное отсутствие Наба. Почему не вернулся Наб? Где он сейчас? И Гидеон Спилит ворочался на своем песчаном ложе, не обращая внимания на бушующий ураган. Иногда усталость брала свое, глаза его смыкались, но через минуту он снова просыпался и снова отдавался своим невеселым мыслям. Время шло. Около двух часов ночи Пенкров, который крепко спал, вдруг почувствовал, что его кто-то сильно толкает. Что случилось? спросил он, моментально просыпаясь и приходя в себя, как все моряки. Склонившись над ним, Гедеон Спилит сказал: "Слушайте, Пенкров, слушайте". Моряк стал прислушиваться, но не услышал ничего, кроме рева бури. "Это ветер", проговорил он. "Нет," — возразил Гидеон Спилет, снова прислушиваясь. — Мне послышался... — Что? — Лай собаки. — Собаки! — воскликнул Пенкроф и в ту же минуту вскочил на ноги. — Да, лай собаки. — Этого не может быть, — сказал моряк. — Как вы могли в такую бурю... Тихо! — Тихо! — Слушайте. Пенкроф снова стал прислушиваться, и в минуту затишья ему действительно показалось что он слышит отдаленный лай. — Ну что? — спросил Спилет, крепко сжимая его руку. — Да, да! — волнуясь, ответил Пенкроф. — Это топ! Это топ! — воскликнул Герберт, который тоже проснулся. И все трое бросились к выходу. Однако выбраться наружу оказалось нелегко. Ветер валил их с ног и толкал назад. Наконец им это удалось но для того, чтобы удержаться на ногах, приходилось прижиматься к скале. Буря ревела так, что не слышно было ни одного слова соседа, и они молча смотрели вперед. Кругом было совершенно темно. Вода, небо, земля — все сливалось в одну непроницаемую туманную массу, и ничего нельзя было рассмотреть во мраке. Несколько минут все трое стояли на месте, точно приплюснутые ветром к скале. Они еле держались на ногах, их поливало дождем, песок слепил глаза и набивался в рот. Но вот наступила минута затишья, и до них снова донесся лай. Лаять мог только топ. Но если это топ, то интересно знать, один он или с кем-нибудь. Скорее всего, один потому что если бы нап нашел его, то, конечно, не блуждал бы так долго по берегу, а давным-давно был бы в пещере. Не рассчитывая, что Спилет его услышит, Пенкрофт сжал его руку, как бы желая сказать «подождите», и побежал назад в грот. Через минуту он уже вышел оттуда, держа в руках несколько горящих веток, которыми он размахивал, как бы подавая сигналы и издавая резкий пронзительный свист. Как бы в ответ на этот сигнал лай послышался уже гораздо ближе, и вскоре, мимо изумленных людей, в грот проскочила собака. Пенкроф, Герберт и гедон Спилет поспешили следом за ней. В очаг подбросили свежую охапку хвороста, и грот осветился ярким пламенем. «Это топ!» — радостно закричал Герберт. «И в самом деле это был топ!» Великолепная собака смешанной англо-нормандской породы. От своих предков она унаследовала резвые ноги и тонкое чутье. Два отличительных качества хорошей охотничьей собаки. Это была собака инженера Сайреса Смита. Но она была одна. Ни ее хозяин, ни НАП не вернулись вместе с ней. А между тем, каким бы чутьем ни обладала эта собака, Она не могла одна найти это убежище, о существовании которого даже не знала. Это казалось более чем странным, особенно в такую ночь и в такую бурю. Но что было совершенно необъяснимо, так это внешний вид топа. Он не выглядел ни измученным, ни истощенным, он даже не был грязным. Герберт подозвал к себе собаку и, обняв ее голову, начал ласкать животное. Топ не остался в долгу и в ответ на ласки юноши лизал ему руки. «Если нашлась собака, значит, найдется и хозяин», — сказал журналист. «Идем!» — воскликнул Герберт. «Идем! Топ нас поведет!» Пенкрофт не возражал. Он сам отлично понимал, что появление Топа до некоторой степени опровергало его мрачные предположения, и поэтому ничего не имел против того, чтобы идти на поиски. «Пошли», — сказал он. Перед уходом Пенкроф сгреб угли в очаге, тщательно прикрыл их сверху золой, и, кроме того, положил в золу несколько сухих веток, чтобы можно было моментально развести огонь, когда они вернутся. Потом, захватив с собой на всякий случай остатки ужина, он бросился вслед за топом, который отрывистым лаем звал их за собой. Спилет и Герберт поспешили за ними. К этому времени буря свирепствовала так, что, казалось, достигла своего максимума. Было полнолуние, но бледный диск ночного светила полностью закрывали свинцовые тучи. Идти, выбирая дорогу, было невозможно. Оставалось только одно — положиться на инстинкт топа. Гедеон Спилет и Герберт шли следом за собакой, а Пенкроф замыкал шествие. Разговаривать было невозможно. Дождь уже не был таким сильным, но ветер бушевал по-прежнему. Но в этом путешествии была и хорошая сторона. Ветер с юго-востока дул им не в лицо, а в спину, и не только не мешал идти, а напротив даже подгонял их, и они не шли, а летели на крыльях урагана. Песок, который поднимал ветер, не слепил им глаза, не набивался в рот, и они даже не обращали теперь на него внимания. Вообще они двигались вперед гораздо быстрее, чем если бы шли в хорошую тихую погоду среди дня. По временам им приходилось даже бежать под напором ветра, который грозил сбить их с ног. Но теперь горячая надежда удваивала их силы, и они неутомимо стремились вперед. Все, даже скептик Пенкроф, были уверены, что Наб нашел Сайреса Смита и послал за ними верную собаку. Не знали они только одного, жив инженер или лежит где-нибудь на берегу мертвый, и Нап послал топо за остальными только для того, чтобы отдать последний долг несчастному Сайросу Смиту. Обойдя вокруг горы с усеченной вершиной, переходить которую было крайне рискованно в такую темную ночь, Герберт, Гидеон Спилет и Пенкроф остановились на минуту перевести дух. Гора защищала их от ветра. И после 15 минут почти непрерывного бега они могли, наконец, отдохнуть. Здесь они могли даже говорить и слышать друг друга. И когда Пенкрофт произнес имя Сайреса Смита, Топ отрывисто залаял, точно желая сказать этим, что его хозяин жив. «Он жив, да?» — повторял Герберт. «Ну, говори же, Топ, он жив?» Собака еще раз залаяла в ответ. Отдохнув немного, Снова тронулись в путь. Было уже около половины третьего утра. Начинался прилив, который, благодаря ветру, гнавшему массы воды к берегу, обещал быть очень сильным, как всегда в Новолунии. Громадные валы с шумом разбивались о скалы и, вероятно, уже затопили маленький островок, невидимый во мраке. А если островок залит, значит и берег, где они устроили себе временное убежище, также будет затоплен, потому что защищавшая его широкая плотина из скал не сможет уже выполнять свое назначение — прикрывать берег, который принимал на себя удары яростного прибоя. Как только Пенкроф с товарищами вышли на открытое место, ветер набросился на них с прежней яростью и погнал вперед. Согнувшись, они побежали за топом, который, не останавливаясь ни на минуту, уверенно держался все время впереди, показывая дорогу. Они двигались к северу. С правой стороны от них волны с оглушительным ревом разбивались о скалы, а с левой — неизвестная местность, которую они, к несчастью, не могли рассмотреть из-за темноты. Впрочем, они все-таки заметили, что это равнина, потому что ветер, пролетая над ними, не возвращался назад, как было, когда он на своем пути встречал гранитную стену. К четырем часам утра они прошли около пяти миль. Тучи стали рассеиваться и уже не висели так низко над землей. Дождь почти перестал, зато резкий холодный ветер пронизывал до костей. Все трое, не исключая и привыкшего ко всяким невзгодам Пенкрофа, очень мерзли в своих легких одеждах, но эти мужественные люди умели страдать молча, И ни одного слова жалобы не сорвалось с их уст. Раз они решили идти на поиски, доверившись инстинкту топа, то пойдут за ним, куда бы их ни повело умное животное. Часов около пяти начало светать. На небе появились первые светлые полоски, и вскоре, резко очерчивая края темных облаков, на горизонте возникла более светлая граница моря. Белая пена волн снова приобрела свой обычный цвет. Справа начал смутно вырисовываться гористый берег, но пока путники видели все это, как будто в тумане. В 6 часов утра совсем рассвело Облака, поднявшиеся довольно высоко, плотной массой быстро проносились по небу. Пенкроф и его товарищи были в это время милях в шести от гротов. Они шли по очень плоскому берегу, окаймленному со стороны океана грядой скал, но сейчас из воды торчали только их верхушки, потому что прилив достигал своей полноты. Равнинная местность слева была покрыта песчаными дюнами, на которых росли дикая трава и колючий кустарник. Цепь невысоких холмов отделяла и в то же время защищала это пространство со стороны океана. То тут, то там, словно часовые, виднелись искривленные деревья. Но это были ненадежные часовые. Юго-восточный ветер жестоко трепал их, и они пригнулись к земле. Далеко позади, на юго-западе, зеленела опушка леса. Неожиданно Топ, до сих пор довольно спокойный, начал проявлять явные признаки волнения. Он то убегал вперед, то возвращался к пенкрафу точно обращаясь с просьбой ускорить шаги. Затем Топ свернул с дороги и, ведомый своим удивительным инстинктом, уверенно направился к дюнам. Герберт, а за ним Спилет и Пенкроф чуть не бегом последовали за собакой. Вся местность казалась совершенно пустынной. Не было видно ни одного живого существа. Дюны были отделены от берега широкой полосой земли, с прихотливо разбросанными пригорками и холмами. По первому впечатлению, эта местность казалась маленькой песчаной Швейцарией, и только один топ со своим безошибочным чутьем не мог здесь заблудиться. Через пять минут после того, как они повернули в сторону, Спилет, Герберт и Пенкроф оказались перед небольшой пещерой на противоположной стороне высокого холма. Здесь Топ остановился и громко залаял. Все трое бросились в пещеру. Посреди нее они увидели Наба. Он стоял на коленях, наклонившись над телом человека, лежавшего на травяной подстилке. Это было тело инженера Сайреса Смита. Глава восьмая. Жив ли Сайрес Смит? Рассказ Наба. Следы человеческих ног Неразрешимый вопрос Первые слова Сайроса Смита Осмотр следов Возвращение в гроты Изумление Пенкрофа нап даже не пошевелился при появлении тех, за кем он посылал топа. Пенкроф, окинув взглядом открывшуюся перед ним картину, коротко спросил «Жив?» нап не ответил Гедеон Спилет и Пенкроф побледнели. Герберт в отчаянии сложил руки и замер на месте. Но молчание Наба вовсе не доказывало, что инженер умер. Бедный негр так был поглощен своим горем, что не видел, как в пещеру вошли его товарищи и не слышал вопроса Пенкрофа. Спилет опустился на колени перед неподвижным телом инженера и приложил ухо к его груди, расстегнув на нем одежду. Прошла минута, показавшаяся вечностью, пока журналист прислушивался, бьется ли у него сердце. Наб, слегка выпрямившись, смотрел перед собой блуждающим взглядом. Его лицо выражало такое отчаяние, что Наба было трудно узнать. До того он был утомлен и убит горем. Он думал, что его хозяин, человек, которого он любил больше всего на свете, лежит перед ним мертвый. Наконец Гедеон Спилит после долгого и внимательного осмотра инженера поднялся на ноги и твердым голосом сказал «Он жив!». Пенкроф не поверил ему и опустился на колени возле Сайроса Смита. Его чуткое ухо также уловило биение сердца, хотя и очень слабое. Герберт по приказу Спилита отправился за водой. В ста шагах от пещеры он нашел прозрачный ручеек, видимо, пополнившейся благодаря прошедшему накануне дождю. Но вот вопрос. Во что набрать воды? Вокруг не видно ни одной раковины, которая могла бы собой заменить кружку. Подумав с минуту, Герберт ограничился тем, что намочил в ручье свой носовой платок и бегом вернулся в пещеру. Это было как раз то, что требовалось. Гедон Спилец смочил мокрым платком губы инженера и обтер ему все лицо. Холодная вода почти немедленно оказала свое действие. Из груди Сайроса Смита вырвался глубокий вздох, и губы его пошевелились, словно он хотел что-то сказать. Мы спасаем его, сказал журналист. Наб посмотрел на Гедеона Спилета, и в его глазах засветилась надежда. С ловкостью выработанной долгой практикой, он быстро раздел своего хозяина, чтобы посмотреть, не ранен ли он. Однако на голове и на теле инженера не было ни ран, ни царапин, ни даже синяков, что казалось очень удивительным, так как ему, наверное, не раз пришлось удариться о прибрежные скалы. Даже на руках не видно было ни одной ссадины. А между тем, действуя главным образом только руками, инженер мог перебраться через гряду подводных утесов, где так страшно кипело и бурлило море во время шторма но объяснение этого непонятного обстоятельства они получат в свое время. Когда Сайрос Смит придет в себя и будет в состоянии говорить, он, наверное, охотно расскажет обо всем, что с ним случилось за эти дни. Теперь же самое главное, как можно скорее привести в чувство инженера, который лежал в глубоком обмороке. В этом случае, по мнению Гедеона Спилета, одним из лучших средств является растирание тела сукном. Фланелевая рубашка Пенкрофа как раз годилась для этой цели, и ее немедленно пустили в дело. Энергичный массаж быстро согрел Смита, и он несколько раз пошевелил руками. Дыхание у него стало почти нормальным. Он страшно ослаб от истощения, и если бы вовремя не пришла помощь, наверное, умер бы в этой пещере. «Значит, вы считали вашего хозяина мертвым?» спросил Пенкроф у Наба. «Да, я думал, что он умер», — ответил Наб. «И если бы Топ не нашел вас, если бы вы не пришли, я похоронил бы моего хозяина и сам умер бы на его могиле». Вот каким образом была спасена жизнь Сайроса Смита. Затем Наб подробно рассказал, как он нашел инженера. Накануне рано утром, покинув своих товарищей, он пошел по берегу в северо-западном направлении и вскоре достиг той части побережья, которую уже обследовал раньше. Там, без всякой надежды на успех, он искал на берегу между утесами и на песке какие-нибудь следы, которые могли бы направить его на верный путь. Особенно тщательно он осматривал часть берега, недосягаемую для волн, потому что ниже этой полосы следы могли быть смыты водой во время приливов и отливов. Наб уже не надеялся найти своего хозяина живым. Все его помыслы сосредоточивались на одном: найти его тело, которое он хотел похоронить собственными руками. Долго искал Наб, но все поиски его оставались бесплодными. На пустынном берегу не было видно никаких признаков, по которым можно было бы предположить, что здесь прошел человек. Раковины моллюсков, которыми было усеяно все побережье нетронутыми оставались лежать на своих местах. Если бы там проходил голодный человек, а инженер наверняка был голоден, то он, видимо, уничтожил бы их не один десяток. На всем этом пространстве протяженностью от 200 до 300 ярдов не было никаких следов, которые непременно должен был бы оставить человек, проходя по песчаной почве. Наб решил пройти по берегу еще несколько миль. Возможно, течение отнесло тело инженера куда-нибудь в сторону. Если утопленники тонут недалеко от низменного берега, тела их обычно рано или поздно прибиваются волнами к этому берегу и выбрасываются на сушу во время приливов. Наб знал это и хотел в последний раз увидеть своего хозяина. Я прошел по берегу еще две мили, осмотрел всю линию подводных камней во время отлива, все побережье во время прилива, и уже потерял надежду найти когда-нибудь того, кого искал, живым или мертвым. Как вдруг вчера, часов в пять вечера, я заметил на песке следы человеческих ног. — Следы? — перебил его Панкров. — Да, следы, — ответил Наб. — И эти следы начинались у самых скал? — спросил Спилет. — Нет, — ответил Нап. Как раз на границе прилива, дальше за этой чертой. Я думаю, они были смыты водой. — Пожалуйста, продолжай, нап сказал Гидеон Спилет. — Когда я увидел эти следы, я чуть с ума не сошел. Следы были отлично видны и вели прямо к дюнам. Я бежал по этим следам с четверть мили, стараясь их не затоптать. Пять минут спустя, когда уже начинало темнеть, я услышал лай собаки. Это был топ, который и привел меня сюда. «К моему хозяину!» Затем Наб в ярких красках описал свое горе, когда увидел перед собой безжизненное тело. Раньше он желал найти его хотя бы мертвым, а теперь, когда он его нашел, ему уже хотелось видеть его живым. Но, увы, все, что он не делал для этого, ничего не помогало. Он умер. А Набу оставалось только похоронить человека, которого он так любил, из-за которого он с удовольствием сам лег бы в могилу. В эту минуту Наб вспомнил о своих товарищах. Они, наверное, тоже ищут инженера и будут очень огорчены, если не будут присутствовать при погребении. Топ здесь. А если попробовать, послать его за остальными? Собака такая умная, и у нее такое замечательное чутье нап несколько раз произнес вслух имя журналиста, которого Топ знал лучше других. Потом он показал собаке на юг, и Топ быстро умчался в указанном направлении. Не будем повторять, каким образом умный Топ, ведомый только инстинктом, который может показаться почти сверхъестественным, так как собака ни разу не была даже вблизи гротов, все-таки добрался до них». Спутники Наба слушали его рассказ очень внимательно. Они только не могли понять, почему Сайрес Смит, после долгой борьбы с волнами, выплывая на берег и перебираясь через подводные скалы, не получил ни одной царапины. Также было непонятно, как ему удалось добраться до этой пещеры, затерянной среди песчаных холмов и удаленной от берега больше, чем на милю. Послушай, Наб. «Значит, ты не переносил своего хозяина в эту пещеру?» «Нет», — ответил Наб. «Тогда, значит, мистер Смит добрел до пещеры сам», — сказал Пенкроф. «Очевидно, что так», — заметил Гидеон Спилет. «Но это просто невероятно». Объяснить эти обстоятельства мог только один человек, а именно сам инженер. Оставалось лишь подождать, когда он будет в состоянии говорить». К счастью, жизнь уже брала верх над смертью. Растирание восстановило кровообращение. Сайрос Смит опять пошевелил руками, затем головой и даже произнес несколько неясных слов. Наб, склонившись над Смитом, громко звал его по имени, но инженер, видимо, не слышал, и глаза его все еще были закрыты. Жизнь проявлялась в нем пока только в движениях, а того, что происходило вокруг, Он еще не сознавал. Пенкроф очень сожалел, что в пещере не горит огонь, и что у них нет даже самого необходимого для того, чтобы его развести. В торопях он забыл захватить свой платок, обращенный в легко воспламеняющийся труд. Пара камней дала бы нужную искру. Наб стал проверять одежду Смита, но ничего не нашел, кроме часов, вероятно, случайно уцелевших в одном из карманов жилета поэтому было необходимо как можно скорее перенести Сайреса Смита в гроты, где в одну минуту запылает целый костер. С этим мнением Пенкрофа согласились и все остальные. Между тем, благодаря растиранию, инженер приходил в себя быстрее, чем они предполагали. Холодная вода, которой ему смачивали лицо и губы, тоже, по-видимому, оказала свое действие. Пенкрофу пришла в голову мысль, влить инженеру в рот вместе с водой немного желе из мяса глухаря, которое он захватил с собой. Герберт сбегал на берег и принес две большие двухстворчатые раковины. Моряк составил нечто вроде микстуры и осторожно влил ее в рот инженеру, который с видимым удовольствием проглотил эту смесь. Вскоре Сайрас Смит открыл глаза. Нап и Спилет наклонились над ним. «Мой господин! Господин!» — вскричал Наб. Инженер услышал его голос. Он узнал Наба и Спилета, а потом и остальных своих товарищей, и даже слабо пожал им руки. С его уст опять сорвалось несколько слов, которые он уже произносил. Это доказывало, что какие-то мысли даже теперь мучили его. На этот раз его слова были понятны всем. «Остров!» «Или материк?» – прошептал он. «Черт возьми!» – воскликнул Пенкроф, который не смог сдержаться. «Не все ли равно?» «Самое главное, чтобы вы были живы и здоровы, мистер Сайрос! А что это такое, остров или материк? Узнаем потом!» Инженер слегка кивнул головой и, по-видимому, задремал. Никто не рискнул нарушить его сон, а журналист решил воспользоваться этим временем чтобы как можно удобнее перенести инженера в их убежище на берегу. Нап, Герберт и Пенкроф вышли из пещеры и направились к высокой дюне, на которой росло несколько худосочных деревьев. По дороге моряк не мог удержаться, чтобы не повторять «Остров или материк? Есть о чем думать, когда сам едва дышит! Вот человек!» Взобравшись на вершину холма, Пенкроф и оба его товарища Голыми руками обломали самые толстые ветви у довольно хилого дерева, похожего на приморскую сосну, засушенную ветрами, потом из этих ветвей сделали носилки. Если на них постелить листья и траву, можно было бы без особого труда перенести инженера. На все это потребовалось около 40 минут, и было уже 10 часов, когда Пенкроф, Нап и Герберт вернулись в пещеру, где Сайреса Смита и Ни на минуту не покидал Гедеон Спилет. Как раз в это время инженер проснулся или, вернее, очнулся от дремоты, больше похожий на забытье. Его щеки, которые до сих пор были мертвенно бледными, немного порозовели. Приподнявшись на локти, он осмотрелся вокруг и спросил, где они находятся. Вы в силах выслушать меня, Сайрос?» — Спросил Спилет. Да, ответил инженер. «Мне кажется, — заметил Пенкроф, — что мистер Смит будет слушать вас еще лучше, если поест еще немного желе из дичи. Имейте в виду, мистер Смит, что это настоящий глухарь!» — прибавил он, предлагая инженеру, новую порцию желе, к которому на этот раз добавил немного мяса. Сайрос Смит с удовольствием съел несколько кусочков глухаря, а остальное по-братски поделили между собой его товарищи. Они тоже сильно проголодались, и нуждались в подкреплении сил. «Не беда», — сказал Пенкроф, проглотив доставшийся на его долю почти микроскопический кусочек мяса. «В гротах нас ждет хороший запас дичи, которого хватит на всех. Вам надо знать, мистер Смит, что к югу отсюда, около берега, у нас есть дом из нескольких комнат, постели и даже камин, а в кладовой хранится несколько дюжин птиц, которых Герберт называет тригонами. «Носилки для вас уже готовы, и как только вы соберетесь силами, мы перенесем вас в наше жилище». «Спасибо, друг мой», — ответил инженер. «Дайте мне отдохнуть еще час или самое большее два, и тогда можно будет отправляться. А теперь говорите вы, Спилет». Гидеон Спилет подробно рассказал обо всем, что с ними случилось с момента исчезновения Сайреса Смита, который, конечно, ничего не мог знать, не о том, где упал шар, как перебрались они с маленького островка на эту землю, которая, чтобы это ни было материк или остров, очевидно, была необитаемой. Он сообщил инженеру, как было открыто убежище среди скал, как искал его НАП, как отличился ТОП и вообще рассказал все. — Но, — спросил Сайрес Смит все еще слабым голосом, — разве не вы нашли меня на берегу? — Нет, — ответил Спилет. «А сюда, в эту пещеру, кто меня перенес? Вы?» «Нет». «На каком расстоянии находится эта пещера от берега?» «Приблизительно в полумиле», — ответил Пенкроф. «Это в самом деле удивительно, мистер Сайрос. Мы даже представить себе не можем, каким образом вы добрались сюда». «Странно», — проговорил инженер, к которому, видимо, вернулись силы. «А с ними вместе и интерес ко всему...» что заслуживало внимания. «Действительно, это очень странно». «Мистер Сайрос», — продолжал Пенкроф, — «не можете ли вы рассказать нам, что случилось с вами после того, как вы упали в море?» Сайрос Смит ответил не сразу, как бы желая сначала собраться с мыслями. В действительности он мог рассказать очень немногое. Порывом ветра его сорвалось сетки аэростата. Сначала он погрузился в воду на глубину нескольких метров, а когда, наконец, всплыл на поверхность, то в полумраке почувствовал, что около него держится на воде какое-то живое существо. Это был топ, бросившийся ему на помощь. Посмотрев вверх, инженер не увидел шара. Значительно облегченный падением в воду инженера и собаки, он стрелой поднялся в верхние слои и исчез. Таким образом... Инженер очутился один, в открытом океане, на расстоянии полумиля от берега. Волны заливали его, перебрасывая с места на место. Несмотря на это, он все-таки пытался бороться с волнами и с помощью топа старался доплыть до берега. Вдруг встречное течение подхватило их и отбросило к северу. Инженер начал терять силы и почувствовал, что идет ко дну. Увлекая за собой в морскую пучину и топа Что было потом, инженер уже не помнит Он пришел в себя только здесь, в пещере Где его окружали друзья А все-таки, заметил Пенкроф После того, как вас отбросило течением к северу Вас, наверное, хватило сил добраться до этого места Потому что НАП нашел на песке следы ваших ног Да, вероятно, так ответил инженер о чем то раздумывая а вы не видели другие следы человека на этом берегу ни одного ответил Гидон спилет но если бы здесь были люди и кто нибудь из них спас вас он едва ли оставил бы вас после этого одного вы правы дорогой спилет послушай нап сказал инженер обращаясь к своему верному слуге может быть это ты и потом — Нет, ты не мог, нет. Это было бы просто дико. — А что целые еще эти следы, которые вы считаете моими? — спросил в заключении Сайрас Смит. — Да, хозяин, — ответил Наб. — Посмотрите, даже вот здесь, у входа в пещеру, ясно видны следы. Их не засыпало песком и не смыло дождем, а дальше к берегу следы уже плохо видны. «Пенкроф, — Пенкроф, сказал Сайрас Смит. Возьмите, пожалуйста, мои ботинки и проверьте, подходят ли они к этим следам. Моряк без возражений отправился выполнять просьбу инженера. С ним пошли Герберт и Нап, который выступал в роли проводника. В пещере остались только Гидеон Спилет и Сайрас Смит. — Тут произошло что-то необъяснимое, — сказал инженер. — Да, в самом деле, необъяснимое, — ответил Гидеон Спилет. «Пока придется отложить разгадку этой тайны, дорогой Спилет. Мы еще поговорим об этом». Через несколько минут вернулись Пенкрофт, Герберт и нап Сомнения никакого не было. Сапоги инженера точь-в-точь точь подходили к сохранившимся следам. Следовательно, можно было считать, что это Сайрес Смит оставил их на песке. «Ну что же», — сказал инженер, — «значит, я все перепутал и забыл» хотя и готов был обвинить в этом беднягу Наба. Вероятно, я шел как лунатик, не сознавая того, что делаю, а мой топ своим инстинктом привел меня в эту пещеру. Он же, вероятно, и помог мне выбраться на берег. Подойди ко мне, топ. Подойди, моя верная собака. Великолепное животное с громким лаем бросилось к своему хозяину, и тот ласково его погладил. И в самом деле... Трудно было придумать другое разумное объяснение обстоятельств, при которых Сайросу Смиту удалось спастись. Топ по праву стал героем этого спасения. Около полудня Пенкрофт спросил Смита, может ли он теперь отправляться в путь. Вместо ответа Сайрес Смит поднялся на ноги, но с таким усилием, которое доказывало, что он это делает только благодаря своей силе воли. Однако, чтобы удержаться на ногах и не упасть, ему пришлось опереться на Пенкрофа. «Ну вот и отлично», — сказал Пенкроф, желая ободрить Смита. Насилки, господину инженеру». Нап и Герберт принесли носилки, которые в и накрыли мхом и длинными стеблями травы. Инженера осторожно подняли и положили на носилки, которые понесли Пенкроф и Нап. Предстояло пройти около восьми миль. А так как с тяжелыми носилками они не смогут двигаться быстро и, кроме того, придется не раз останавливаться на отдых, то путешествие продлится по крайней мере часов шесть. Ветер был все еще довольно сильным, но дождь, к счастью, уже перестал. Лежа на носилках, инженер осматривал побережье, стараясь изучить характер местности. Особенно внимательно он всматривался в противоположную от моря сторону. Смит не говорил ни слова, а только смотрел, запоминая места, по которым они проходили. Но вскоре усталость взяла свое, и через два часа он опять заснул. Но это было уже не забытье, не обморок, а здоровый, укрепляющий сон. В половине шестого экспедиция подходила к скале с усеченной вершиной, и через несколько минут была около гротов. Все остановились. Носилки осторожно опустили на песок. Сайрос Смит все еще крепко спал. Удивленный Пенкроф увидел, что свирепствовавшая накануне буря произвела на берегу довольно заметное опустошение и сильно изменила вид местности. Повсюду виднелись следы обвалов. На берегу лежали большие обломки скал и густой ковер морской травы и водорослей покрывал все побережье. Очевидно, море — после того, как залило маленький островок, докатилось даже до гранитной стены. Перед входом в грот и земля вся была покрыта глубокими рытвинами. Вероятно, это сделал прилив во время шторма. Страшное предчувствие овладело Пенкрофом. Он испуганно вздрогнул и, как стрела, бросился в узкий проход. Почти в ту же минуту он вышел оттуда и застыл на месте, оглядывая своих товарищей. Огонь погас. зала залитая водой, превратилась в липкую грязь. Жженная тряпка, которая заменяла труд, исчезла. Море ворвалось в гроты, и все там разрушило. Глава девятая. Сайрес здесь. Попытки Пенкрофа. Получение огня. Остров или материк. Планы инженера. В каком месте Тихого океана? В лесу. Сосновые шишки. Охота на дикую свинью. Дым.